Глава двадцать пятая. Спасение. м и л и ц е й с к и й у а з доставил меня в отделение. Дежурный уже не молодой капитан милиции сразу же затребовал документы, которых естественно у меня не было. Мой дипломат и сумка остались у нападавших. Однако я назвал имя и фамилию, упомянул про гостиницу, где делали ксерокопию моего паспорта. И хотел было уже рассказать обо всех перипетиях моей командировки, как капитан распорядился поместить меня в камеру. Это была небольшая, похожая на гроб комната с цементным полом и стенами под шубу. Кроме меня там находился еще один постоялец, задержанный в неведомственной о х р а н й в чужой квартире. Он сидел на привинченном к полу табурете и курил. Из его кармана выглядывали сигареты. На мою просьбу поделиться к у р е в о м ответил отказом. Тебя все равно скоро выпустят, а мне еще несколько лет ч а л и т ь с я Поищи бычки на стене, тут их всегда ныкают. А гонька, да, мне переживай. Не прошло и минуты, как за ним пришли. Оставшись в одиночестве, я т ы с к а л два о курка в углублениях шубы, но спичек не было. Удивительно, но меня очень поверхностно обыскали. Доллары так и лежали в трех разных карманах, в каждом по сто. Вскоре меня вновь отвели к дежурному. Он посадил меня напротив, пододвинул пачку магн ы спички и пепельницу. Я с удовольствием закурил. Мы пробили тебя по базе, все сходится, и в Сибири за свидетельствовали, что ты поселился там несколько дней назад. У них есть ксерокопия твоего паспорта с красно-ленинской пропиской. Только вот непонятно, что произошло в гостинице. В номере все перевернуто вверх дном, кровь на полу, и зачем ты в пятиэтажке хулиганил? Я бы отпустил тебя, да понять не могу, что ты за птица. Так что давай, выкладывай все по порядку, без в р а н ь я и фантазий. Не знаю почему, но старый м и л и ц е й с к и й служака вызвал у меня доверие. Потом я многократно сталкивался с его коллегами, когда уже работал адвокатом. Все эти годы я соблюдал незыблемое правило: никогда не верить ни одному слову милиционера, а если и верить, то внутренне быть готовым к обману. Это же относилось к прокурорским работникам и к следователям. А тут я раскрылся и поведал всю историю, начиная от полетов Шарджу до моего спасения. Когда я закончил, он сказал: «Я отпущу тебя, но есть одна просьба. Перейди на другую сторону улицы, ладно? Зачем? А это уже другой район. Тебя же все равно убьют. Так пусть хоть не у нас». Он помолчал, затушил в пепельнице нервными толчками сигарету и спросил: «Признайся?». Не б о с ь за е л ь ц и на голосовал, да? Я кивнул. А чего ж ты теперь хочешь? Вот и п о л у ч а й свою демократию с бандитским беспределом. Хотели жить как в Америке, н а т е живите. Вот вам и гангстеры, а вот и продажные дуткины. Я, если хочешь знать, с ним в одном классе учился. А вот возьму и позвоню ему, скажу, что ты здесь. Глядишь, и м а й о р а д а дута. Что молчишь? Думаешь, я на такое не способен? Да, ты прав, не способен. Потому на пенсию капитанами уйду, а Дудкин всегда был гнидой. Помню, договорились всем классом с урока сбежать и в кино пойти. Даже девчонки-отличницы и те согласились, а он остался. Остался, потому что на золотую медаль шел. Но ведь и те две одноклассницы тоже рассчитывали на золото. Только вот они из-за этого случая остались без медалей, а он получил. Капитан поднялся, посмотрел в окно и сказал. В пятидесяти метрах от нас дежурят белые Жигули. Видать тебя ждут, но ничего, не д р е в ф Мы все равно обманем. У тебя деньги есть? Немного. Сто баксов найдется? Да. Это хорошо. У меня двоюродный брат таксует. Я вызову его, он подъедет к соседней улице. в ы й д е м к нему через двор. Сядешь в машину и в Новосибирск. Только сто долларов отдай сразу. Жадный он у меня. А эти придурки пусть ждут, пока и л ь и ч в мавзолее проснется. Он подошел к столу, вынул оттуда газетный сверток и протянул мне. Перекуси, тут бутерброды, вот чай, н и кофе, не стесняйся. Когда еще поесть придется. А я пока Сереге позвоню. Я жевал хлеб с вареной колбасой и мысленно благодарил Бога, что встретил этого человека.